Сергей Лукьяненко Переговорщики Планету этой звезды не было. Ни одной. Зато имелся роскошный пояс астероидов и две группы гипертоннелей по и над плоскостью эклиптики. Поэтому звезда G-785 и служила общепринятым местом ведения переговоров. В случае опасности можно было попытаться отступить, скрываясь за поясом астероидов. «Сегодня что-то решится, Давид». Это сказала Анна Бегунец, главный экзопсихолог флота. Должность ее много лет бывшая Синекуры последний месяц оказалась востребована в полной мере. В глубине души Давид восхищался тем, как держится эта маленькая и немолодая женщина, на чьих плечах ныне лежала ответственность за судьбу человечества. «Да?» – кратко спросил Давид. Гример, занимавшийся раскраской лица, неодобрительно покосился на пилота, но ничего не сказал. Он тоже был профессионалом, лучшим голливудским гримером из числа немногих прошедших медкомиссию. Ему приходилось заниматься макияжем капризных кинозвезд, ни на минуту не закрывавших рта. Только это было на Земле. Вы же знаете, Давид, какое сакральное значение придают Ддория числу 6. Сегодня шестой тур переговоров. Самоназвание чужих прозвучало из уст Анны очень чисто. Ддория. Комки разноцветных щупальцев. Сухопутные осьминоги. Гримёр полюбовался разукрашенным лицом, отступил на шаг, кивнул, потом присел на низенький стульчик и занялся паховой областью. «Сегодня гениталии должны быть белыми», — сказала Анна. Голос её был невозмутим и лишён даже тени иронии. «Это знак добрых намерений и надежды на скорое завершение спора. Меня не оставляет ощущение, что Дедория почему-то не доверяют нам». Гример покосился на Анну. Несмотря на молодость, этот импозантный негр не боялся высказывать свою точку зрения. «Белые? А как же красные ободки? Вспомните дополнительное толкование к кодексу цветов, мисс Бегунец!» «Один ободок», — согласилась Анна, поколебавшись. «И не больше». Давид тоскливо смотрел в зеркало. гримерные на космическом корабле! Боже мой!» И он, голый мужик, раскрашенный в немыслимые цвета, должны что-то символизировать Пять дней назад, после первого тура переговоров Бегунец рассказал ему русский анекдот про ковбоя и зеленую лошадь Анекдот не показался Давиду смешным, но запомнился И ничего нельзя поделать Переговоры должны вести те, кто осуществил первый контакт На переговоры надо приходить обнаженными и в символической раскраске Можно, конечно, отказаться. Заявить, что люди не приемлют подобных условий. Но не станет ли это поводом к войне? Как бы ни старались сейчас на Земле правительства и корпорации, строящие глобальную сферу обороны, но у Земли лишь один межзвездный корабль. Первый, экспериментальный, так легко и так не вовремя встретивший чужую разумную жизнь. У одних лишь Дедорио сотни космических кораблей. И вот он, прославленный пилот и немолодой, кстати, человек, ветеран НАСА и участник первой, марсианской, идет на переговоры, посверкивая ягодицами. Согласно этикету чужих, то, на чем сидишь, должно блестеть. «Позор! Стыд! Унижение!» «Но лучше унизиться, чем погубить человечество!» «Вы не переживайте так, Давид», — сказала бегунец. В одном из первых русских фантастических романов при первом контакте с чужими люди раздевались до гола, демонстрировали красоту человеческих тел. «Как может оценить человеческую красоту сухопутный осьминог?» – тоскливо спросил Давид. Покосился на гримера, тут трудился безропотно и отрешенно. «Профессионал! Все мы профессионалы!» Вспомним нудизм и боди-арт – «Роспись по телу», — продолжала Анна. «Опять же, североамериканские индейцы...» «Я старый волосатый мужик с отвеслым брюхом и кривыми ногами не выдержал, Давид. Мусорные вот и так красивее меня!» Анна суховато улыбнулась, будто давая понять, разговор закончен. Сказала... «Вы должны быть уверены в себе, Давид. Насколько нам известно, девять разумных рас мирно сосуществуют в космосе. Девять раз. «Они не воюют. Они уважительно отзываются друг о друге. Неужели мы не сумеем войти в их число?» «Какой из меня дипломат, Анна! Я и с женой-то с трудом общий язык нахожу!» Давид не удержался от ехидства и добавил «Вот если на переговоры позволят прийти, вам уверен, все сразу наладится!» «Как только это станет возможно, я разденусь догола, намажусь краской и пойду на переговоры!» «Серьезно ответила Анна!» «Смотреть на меня будет не так приятно, как лет сорок назад. Ну, что поделать?» «Рональд, время!» «Все, все!» – забормотал гример быстрыми взмахами кисточки, нанося на колени бесформенные желтые пятна. «Последний штрих!» Давид еще раз глянул на себя в зеркало, вздрогнул и отвел глаза. «Если проклятые журналисты сумеют раздобыть видеозаписи переговоров, его весь мир осмеет!» конечно, если мир еще будет существовать. Колумб занимал полнеба. Длинные топливные баки, вынесенные на консолях реакторы, медленно вращающееся кольцо жилых палуб, решетчатая антенна гипердвижка — Давид последний раз оглянулся на единственный звездный корабль человечества, и у него защемило сердце. Всего 20 лет понадобилось Соединенным Штатам, чтобы при посильном участии остального мира построить этот чудесный звездолет. Энтузиазм, охвативший американцев после открытия принципа туннельного гиперперехода, ничуть не схлынул за два десятилетия. Словно вернулись времена Дикого Запада, Фронтира, отважных переселенцев — уже не казались фантастикой «Звездные войны» и «Вавилон-5». Будущее стучалось в двери. Даже сам Давид лучше других, понимавший, как долг будет путь от первых кораблей к завоеванию галактики, ловил себя на совершенно диких фантазиях. Вот он вместе со старшим сыном странствует инопланетными джунглями, вот плотно пообедав расплодившийся в прериях чужой планеты индейкой, едет на джипе к космопорту чтобы пропустить стаканчик другой в компании знакомых пилотов и смешных, отсталых, плохо цивилизованных аборигенов. И вдруг такая беда голый разукрашенный человек в тесной кабине космошлюпки, а впереди причудливые формы корабля дедория гораздо меньшего размера, но при этом куда более совершенного. Зал переговоров построили Ддория. Десятиметрового диаметра прозрачный купол на металлической платформе. В куполе была пригодная для дыхания атмосфера. еще там была гравитация. Настоящая, а не тот суррогат, который создавал вращающееся жилое кольцо Колумба. Человечеству оставалось надеяться лишь на доброту чужих. Ну и на умение 50-летнего пилота блефовать. Шлюпка мягко коснулась металлического диска. Скользнула, втыкаясь носом в прозрачный купол. Неведомый материал расступился, обтекая нос шлюпки, герметизируя люк. Появилась сила тяжести. Давид тяжело поднялся, открыл люк и ступил на теплый пол купола. Ддорио сидел напротив. Его шлюпка тоже наполовину вползла в купол. Земной и чужой звездолеты болтались в отдалении, над головой искрился пояс астероидов. Случайных метеоров чужие словно бы и не боялись. Наверное, у них есть силовое поле. «Сколько можно ждать?» — раздраженно спросил Дедорио. Устройство перевода было встроено в купол. Еще одно напоминание о технологической пропасти. Я опоздал меньше, чем на минуту, сказал Давид, усаживаясь на корточки перед инопланетянином. Дедори обладал горизонтальной симметрией: бочонкообразное тело с кольцом зрительных и обонятельных рецепторов, шесть мощных щупальцев сверху, шесть снизу. Верх и низ, как Давиду уже доводилось убеждаться, был понятием условным. Мы заняты серьезным делом, мы закладываем основы мира и процветания наших народов, продолжал возмущаться Дедори. Устройство перевода либо было безупречным, либо казалось таким, ни малейшей задержки ни одной корявой или непонятной фразы. Давид вздохнул. Самым обидным было то, что раса Ддория вовсе не страдала излишней пунктуальностью. Чужому ничего не стоило опоздать и на 5 минут, и даже на четверть часа, после чего бросить пару слов о трудностях с церемониальной окраской, интересные информационные передачи с Родины или любопытным споре с товарищами. Это можно было счесть издевательством, высокомерием, но почему-то Давиду казалось, что причина совсем иная. Давай же займемся этим делом, предложил он уходя от спора. От Ддори шел густой растительный аромат, чем-то даже приятный. Может быть, так пахло тело чужого, может быть, краски, которыми было разрисовано тело. Нет, но ну ты всегда будешь опаздывать, возмутился Ддори. «Больше опозданий не будет», — сказал Давид. Как ни странно, но этого вполне хватило, чтобы закрыть тему. «Все разумные расы с тревогой следят за переговорами», — изрек Дедория. «Друг мой, ты должен понимать, космические войны невыгодны и опасны. Выходя в галактику, мы поневоле становимся миролюбивы». «Земляне совершенно согласна с готовностью», — подтвердил Давид. «Вчера правительство моей страны...» Ты можешь выслушать, не перебивая?» Возмутился Дыдория. Давид замолчал. «Так вот, все мы жаждем мира», — продолжил чужой. «Пусть Дыдория не похожа на кульх, пусть атенои дышит хлором, а зервы вообще не дышат». Крохи драгоценной информации. Давид надеялся, что установленные в шлюпке микрофоны записывают все откровения чужого. «Но все мы боимся того, что в космос вырвется раса слишком молодая и энергичная, чтобы принять принципы мирного сосуществования. Вот почему знакомство с каждой новой расой — процесс трудный и болезненный. Мы знаем, на вашем корабле есть лазер и три ракеты с термоядерными боеголовками». Поставленный перед фактом, Давид не стал спорить. «Да, есть. Неужели ваши корабли не вооружены?» «Вооружены», — признал Дудория. «Но только для защиты от неведомой опасности!» «Наши тоже?» Ддория развел щупальцами. на произнес «Вопрос Веры!» «Что может означать наличие у вас столь примитивного оружия?» «Возможно, знак миролюбия!» «Но, может быть, это коварная попытка утаить оружие вообще?» «Это значит, что мы отсталые дикари, дурак!» Подумал Давид, но смолчал. «Не знаю, вдруг пролепетал Ддория. В голосе появилась печаль. «Вопросы переговоров так трудны. Я простой пилот. Я не умею общаться с чужими». «Я тоже», — признался Давид. «Но если мы поручим общение с специалистом...» «Нельзя», — грустно сказал Дудория. «Мы не можем ставить вас в невыгодное положение. Ведь наши переговорщики имеют опыт общения с чужими расами. У вас таких специалистов нет». «Правила справедливо. Договариваются те, кто осуществил первый контакт. Мы должны принять решение. Мы должны объявить, опасны ли наши расы друг для друга. Оба они замолчали. Проклятые правила. Давид готов был согласиться, что в словах чужого имеется здравое зерно. Подобная щепетильность даже умиляла. Сегодня у тебя замечательная окраска, пробормотал он, пытаясь занять неловкую паузу. В отличие от русской женщины-психолога и голливудского гримера, пилот так и не разобрался во всех тонкостях цветовой азбуки. Но надо же было хоть что-то сказать. Правда? спросил Дедория. Очень красиво, сказал Давид. Синие щупальцы и эти зеленые пятнышки. Я очень переживал перед встречей. Торопился, в тропях все делал. Чужой, досадливо покачал верхними щупальцами. Ты просто высказываешь комплимент, да? На самом деле так оно и было. Давид ляпнул первое, что пришло в голову, как порой поступал, отправляясь с женой на скучный, но обязательный светский раут. И ответил он по тому же наитию: Я совершенно искренен. Блестки вокруг дыхалец восхитительны. Пряный запах от Дори стал сильнее. Спасибо, это была импровизация. Действительно красиво. Очень. Давид едва сдержал волнение. Мысль была чудовищной. Мысль была гениальной. Неужели перед ним женская особь Ддория? То немногое, что людям было известно о чужих, ничуть не противоречило подобной гипотезе. Все чужие были двуполы. Наиболее удобный способ размножения, обеспечивающий обмен генетическим материалом и легкость рекомбинации генов. Все чужие не страдали предрассудками, и оба пола были равноправны.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 Гениальная догадка рассыпалась в прах. «А я был женат дважды грустно», — сказал Давид. «Ничто не вечно, даже любовь», — высокопарно, но с пониманием отозвался чужой. «Как бы мне хотелось вернуться на корабль и сказать, наши расы близкие могут жить в мире. Что же мешает тебе?» Ддория заколебался, но все же ответил. «Подозрение, человек».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 «Люди и сами бывают разными. Цвет кожных покровов у людей... Явление цветового деморфизма имеется у всех рас», — отмел его возражение Дедорио. «Но оно не спасало от социокультурного шока, нет! Мы боимся другого!» «Чего?» — обреченно спросил Давид. «Мы подозреваем...» Дедорио даже запнулся от волнения, что люди уже встречались с иными расами. Но в силу чудовищной извращенности своей психики...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 Давид поднял голову, посмотрел на Ддория и заговорил. Ему едва дали вымыться.